Там в стволе шахты порвали трубопровод и потек газ. Мы переоделись в защиту и полезли. Ракеты снимали в спешке, ничего не отключено. Короновщик у них был неопытный, наверное, гражданский. Опускал контейнер и зацепил трубу. Мы один вентиль нашли, перекрыли, а утечка все равно есть. Надо всю линию смотреть. Я полез в шахту. А там эти контейнеры стоят. Думал, взрывчатка, только уж сильно много. А тот, которым трубу прорвали, упал в шахту, видимо, уронили. Его искорежило, а одна стенка лопнула по сварке, и дыра большая. Я фонарем посветил, битые ящики, и что-то блестит. Рукой залез, вытаскиваю золото. Слиток такой, чушка. «А там еще!» Говоря это, он ни разу не поднял глаза, бубнил себе в пурашку, лежащую на коленях, и нещадно мял, трепал ее. Полковник отнял у него головной бор и положил на стол. «Ну, а дальше-то что, Борис Ромазанович?» «Дальше?» «Проверили весь трубопровод, нашли утечки на стыках, перекрыли». Майор поковырял за заусенцы. Наверх поднялись, переоделись и в душ. Нам сразу деньги выплатили, по полмиллиона каждому. — Напарник твой, Горстев, видел, что в контейнерах? — спросил полковник. — Не видел. Он на мгновение вскинул глаза. — Я ему в бункере сказал, что это не взрывчатка, а золото. Он не поверил, засмеялся. — Ты хорошо разбираешься в золоте, майор? — В золоте не очень. Но от взрывчатки отличу. А как ты определил, что там золото? В руки взял, объяснил Индукаев. Слиток маленький, а вес килограммов тридцать. Да и по цвету видно, какие-то цифры выбиты. Что не прихватил с собой слиточка-то, усмехнулся Овчеландзе. Сейчас бы вон как пригодился. И не пошел бы в прорабы? Думал, признался он. Но испугался. Правда нас не обыскивали потом, но пропустили через душевую и смотрели, как переодеваемся. Кто смотрел? Какие-то штатские и охрана. Какая охрана? Камуфляжи не поймешь. Полковник стал как ну и долго глядел на улицу. Майор притих за спиной, но чувствовалось, сидит на стороже как суслику норки. Все это очень любопытно, — проронил полковник. И что вы потом так и улетели в жилой городок? Подписки с вас не брали? Нет, не брали. А потом уехал через два дня вместе с семьей к новому месту назначения. Они, эти люди, сами не могли перекрыть газ? Там же надо знать систему, где что. А теперь скажи-ка мне, Борис Рамазанович. Арчеладзе обернулся к майору. «С чего это вдруг ты сейчас ко мне явился? В шахту лазил в восемьдесят девятом, так точно. Спохватился только сейчас». «Давно хотел, думал, — с готовностью ответил Индукаев. Когда услышал, что золотого запаса осталось всего 240 сорок тонн, подумал, а куда идти, к кому?» Не знал же, ищут или нет. И тут решился. Узнал, что ищут. Полковник молча подошел к нему, бесцеремонно расстегнул китель майора, содрал его с плеч и вместе с фуражкой отнес к секретарю в приемную. — Пусть у тебя тут посидит майор, — сказал он, — понадобится вызову. И, положив одежду на стул, вернулся в кабинет. — Узнал, — говорит, — что ищут. А от кого узнал, мы по радио рекламы не давали. В особом отделе части, сказал майор. Разговорились со собистом, С каким? Кто такой? Капитан Рыскаев, мой земляк. Рыскаев? изумился полковник. Ну и Рыскаев. Ты зайди-ка в соседний отдел, майор, и спроси, чем занимается Арчеладзе. И тебе не скажут, потому что не знают. А капитан Рыскаев в Рязани знает. И вопрос откуда? — Мне неизвестно, товарищ генерал. С неожиданным упрямством проговорил Индукаев. Мне Рыскаев посоветовал, вашу фамилию дал. Мы с ним подружились с капитаном. Арчеладзе оперся одной рукой на спинку стула, другой — о стол и навис над майором. — Теперь послушай-ка меня, сынок, — жестко и резко сказал он. — Все ты тут складно мне напел. Только вот срабел в самом начале, чего ты испугался. Но потом хорошо говорил, продуманно. — Да ведь наврал же. От начала до конца. Единственная правда, что у тебя четверо детей, а остальное вранье. — Никак нет, товарищ генерал. — Ты что, идиот? — рявкнул Арчеладзе. — Да если бы ты увидел в шахте золото, назад бы не вернулся, так бы и прикопали в бункере. Они не знают, что я видел. А когда узнали, ты бы уже валялся где-нибудь с перерезанным горлом вместе с напарником, хотя он ничего не видел.